Ученый. Документ номер 25. Личная запись арендатора. Чтение через гостевой вход ПСП. 1 октября 451 года. Кросс-пост в Союз лабораторных работников. Мы только что завершили первый эксперимент с направленным лучом Леолота. Мы не получили тех результатов, на которые рассчитывали. Этот эксперимент – ошибка поэтому мы отменяем все остальные запланированные сеансы. Направленный луч нефункционален. В дальнейшем для инкарнационной ретроспекции следует изыскать другие, более оптимальные методики. Наша методика представляется нам вредоносной. Ее требуется запретить.